Глава десятая «Недавно слышал, дворяне планируют влить огромные средства в экономику Твери, как бы цены от этого не подскочили. Думаю, стоит уже сейчас закупить материалы для нашего проекта, пока цены соответствуют утвержденному бюджету», — негромко произнес один крупный предприниматель другому. «Мудрое решение. Давайте еще кого-нибудь возьмем в долю. На двоих риски слишком велики». Разгуливая по залу, среди многочисленных гостей можно было услышать немало увлекательных разговоров, от совместных сугубо деловых проектов до смехотворных совершенно нелепых слухов. Как по мне, подобное мероприятие, как, впрочем, и светские беседы, занятие совершенно нудное, однако не требует отлагательств. Иначе следующая печатная новостью станет «Холмский зазнался» или «Холмский готовит какую-то подлянку для всех жителей Твери». Народ у нас пугливый, настороженный. Личное присутствие и подобный жест должен расставить все по своим местам. Состав собравшихся гостей в этот раз был очень пестрым. Тем интереснее людям было посмотреть друг на друга. Случайных прохожих не приглашают на подобные праздники. Все более-менее значимые персоны города и губернии. Кирилл Дмитриевич, представители рода борозденных, рады быть приглашенными на празднество по случаю объединения Твери. — Как всегда, все устроено на высшем уровне, — чуть заметно поклонился Сергей Федорович. Семья Бородиных уверенно чувствовала себя в родовом поместье Холмских. Вот кому не стоит переживать за свое будущее. Если раньше я заваливал заказами строительной компании союзного рода, то теперь в качестве вассалов они обеспечены работой на годы вперед. — Благодарю вас, Сергей Федорович. Представители рода борозденных всегда будут желанными гостями в моем доме. Довольные улыбки членов дружественной семьи не могли не радовать. Витя отчаянно пытался что-то сказать, но в этот раз его затолкнули за спину, чтобы не отсвечивал и не позорил семью. По-моему, крайняя несправедливость. Жуткая скукотища праздника просто обязана быть разрушена бесшабашными поступками бывшего соседа по парте. Возможно, это избавит меня от обязанности веселить гостей. Все так же прекрасная Анна Сергеевна с доброжелательной улыбкой на губах Ловила завистливые взгляды дам. Узнать, что творится в ее голове, не представлялось возможным. Главное, чтобы ночная кукушка днюную не перепела. В отличие от матери, глаза Виктории лучились нескрываемым счастьем. Полагаю, теперь, когда родители не напрягают ее постоянными намеками на свадьбу, она может, как и раньше, развлекаться в свое удовольствие. Себя она цену знает и точно не будет больше искать нашей встречи. Стоит поразмышлять на досуге о перспективах подобного союза. К моему глубочайшему удивлению, задумываясь об этом все чаще. Андрей Бороздин не отводил взгляда от Кристины. Сергей Федорович в свое время потратил целое состояние на обучение наследника, и он оправдал ожидания, блистательно окончив Московскую Академию Силы. Уверен, глава рода Бороздиных нисколько не пожалел о затратах. Подготовленный кудесник с академическим образованием быстро получил необходимый опыт в битвах и управлениях делами рода. Любовь бывает жестокой и безжалостной к людям. Уверенная в себе огненная владеющая с первого взгляда захватила сердце Андрея. Оказывается, баллады не врут. Уловив взгляд задумчивой вампирессы, по случаю праздника одетую в темное платье с глубоким вырезом, я кивком показал, что она на сегодня свободна. Очередной эксперимент — которые можно провести с полного согласия испытуемых. Но ну, а вдруг выйдет что-нибудь стоящее? Так, прогуливаясь по залу, я останавливался пообщаться с интересными для себя людьми, обдумывая, появятся ли особы из высшего света. У входа в родовое поместье девушек не оказалось. Обиделись или задались целью пощекотать мне нервы? Ответ на этот вопрос дал неожиданно появившийся Антон, недвусмысленно указывая, что великая княжна Анна и Анастасия Орлова ожидают. Упасть в грязь лицом на первом праздновании после объединения Твери я не мог. Все было подготовлено заранее, да и любят людей, когда все красиво и торжественно. Ее императорское высочество, великая княжна Анна и Анастасия Орлова, ударила пол массивным посохом, одетый в тяжелые одежды Вениамин Николаевич Киндарев. Трудно найти человека, знающего полный порядок и церемониал, который был ранее при Боярах. Но с помощью профессора Шнитки мы выполнили эту задачу. Рудольф Сигмундович рьяно взялся за работу и еще долго благодарил за подобную возможность. А Киндарев не возражал, да и почетно это представлять дорогих гостей. Как сказал профессор, он по своей комплекции больше всех подходит на эту роль. Шнитке в древних рукописях по истории Твери полностью раскопал древний ритуал. Анна и Анастасия точно удивились трем встречам, как того требовал протокол. Четвертую встречу выполнил я сам с легким поклоном. «Рад вас видеть в стенах родового поместья Холмских, Анна Михайловна, Анастасия Леонидовна. Если полностью следовать правилам, требовался длинный стол с бесконечной сменой блюд. Но гости бы точно не оценили. Да и пить, как раньше, здесь уже не умеют. Впрочем, это не важно». Куда интереснее было смотреть на удивленные подобным гостеприимством лица девушек и на образы, созданные лучшими стилистами Москвы за отведенное время. Орлова в красном платье с языками пламени и мелкими рубинами обжигала взгляд даже на расстоянии, но признанная красавица Москвы не планировала затмить наследницу престола, поэтому старалась держаться в тени Анны. Облегающее платье кремового цвета и открытая улыбка великой княжны, располагали к себе людей, а императорские драгоценности придавали царственный вид. — Боярич Холмский, благодарю вас за приглашение на праздничное торжество! — с улыбкой кивнула Анна на мой поклон. Анастасия просто подмигнула и сразу направилась к официантам с бокалами шампанского, не теряя надежды дойти до стола с закусками. — Близкая мне позиция. Привыкших к светским мероприятиям девушек вряд ли можно удивить пышным приемом, а излишний официоз надоел им еще в Москве. Для меня большая честь принимать столь дорогих гостей. Мое поместье сегодня полностью в вашем распоряжении. Покрасневшие щеки Анны все же показали, что слова я подобрал правильные. Великая княжна, тяжело вздохнув, взялась за обязательную работу — принимать восхищенные и верно подданные слова гостей. Дальше бал проходил немного в нервном напряжении. Многие перешли в гостиную или отошли к столам с легкими закусками. Приезд таких высоких лиц не ожидался, но я решил воспользоваться случаем. Ведь именно это, как говорил мой отец, отличает великих людей. Замечать подходящий момент и не пропустить его из-за линии или страха неудачи. Елены и Наташи сегодня не было, что позволило избежать ненужного конфликта с Орловой. Сакмушова бы точно не устояла. А битва двух огненных дев пока не входит в мои планы. Анастасия скинула Анну на обступивших ее со всех сторон гостей, вдруг ставших ярыми почитателями императорской власти. Яркий символ прямо перед глазами делает страшные вещи с умами людей. Зато бунтов будет меньше, зная, что император в лице своей дочери одобряет мои действия. Правда, он сам об этом пока еще не знает, но нужные люди обязательно подскажут, и эффект может быть разным. — Кирилл, а где твои подруги? Так сильно хочется встретиться и пообщаться поближе. Уверена, нам есть что обсудить, — обворожительно улыбнулась Анастасия. Орлова не зря носила титул первой красавицы Москвы. Природа не скупилась и щедрой рукой одарила девушку божественной красотой, а с современными средствами косметики, в общем, нокаут неподготовленному человеку, гарантирован. Трудно удержаться и не утащить, как свою добычу. Елена и Наталья готовятся к выпускным экзаменам. «Люблю умных и образованных девушек. А если они еще и очаровательны?» «Похвально. Значит, в другой раз пообщаюсь. Очень мне интересно узнать о тебе некоторые подробности». «Ах да, чуть не забыла. Папа просил передать. Месяц можешь не беспокоиться об интересе кланов императора», — серьезными глазами произнесла Орлова. Канцлер сделал сильный ход. За подобное обычно требует серьезную плату или услугу. На мой не мой вопрос Анастасия только улыбнулась. «Это просто подарок от нашего рода, Кирилл. Кстати, ты уже подготовил для меня комнату в поместье? В гостинице я ночевать сегодня точно не буду», — с озорными бесятами в глазах произнесла Орлова. «Ну, не напрягайся так. Все будет хорошо. Лучше Анну пригласи на танец. Спаси наследницу престола от своих гостей. Сегодня нападать на поместье никто не спешил, поэтому отвертеться от танцев не получится». На правах хозяина я направился к великой княжне, по дороге кивнув музыкантам. Начавшаяся после этого легкая музыка была сигналом для гостей. С радостным вдохом Анна быстро согласилась и сбежала от толпы верно подданных почитателей. Неспешно проплывая по залу, наша пара успевала еще и поговорить. Медленный танец вполне позволял, одновременно скрывая от жгучих взглядов все новыми и новыми танцевальными парами. — Спасибо, Кирилл. Иногда хочется побыть обычной девушкой, не задумываясь о том, какие слова я говорю или как выгляжу для журналистов. Рука девушки чуть сжалась в благодарности. В этом доме ты всегда можешь быть просто собой, Анна. Моя рука тоже хотела сжать чуть пониже, но свое я возьму попозже. Обязательно должна быть жертва, и поливать, что будет. Нечего меня провоцировать, я могу иногда и согласиться. «С тобой очень легко, как будто мы всю жизнь вместе. Сейчас мне снова нужна твоя помощь, Кирилл». В последнее время отец взял всю власть в свои руки и не допускает меня до важных дел. Если раньше он всегда брал на государственные советы, то теперь отправляет на различные мероприятия вместо младших сестер. Резко сменила тему великая княжна. «Мне требуется какое-то резонансное дело или событие, чтобы все об этом заговорили». Только недавно говорила о желании быть простой девушкой. Хотя честность приветствуется, и мои мысли вернулись в деловое русло, беря верх над гормонами. Чтобы у меня просила дело великая княжна, такое впервые, но выбор я могу предоставить очень большой. Я думаю, смогу тебе помочь, Анна, как и ты мне. Стоило только танцу закончиться, как ко мне подошел хмурый дед. Боярич, еще гости приехали, иностранцы. Может, пусть обратно едут. Странные они. Рано обрадовался. С другой стороны, небольшая встряска не помешает. Посмотрим на нежданных гостей. Если что, прикроешь щитом гостей. В зал твердой походкой вошел кудесник и двое с метками хаоса на своей ауре. Одержимые добровольно предоставляют демонам управление над своим телом. В принципе, я не сказать, что ненавижу демонов, Приходилось работать с некоторыми созданиями, но стараюсь, как любой уважаемый себя маг, держаться от этих тварей подальше и при возможности уменьшать их поголовье. Активный интерес к моей персоне не есть хорошо. В прошлом мире меня не трогали, значит, и здесь стоит себя показать. Эдуард Сесел, путешественник, рад с вами знакомиться, боярич Холмский. Очень много слышать, с натянутой улыбкой произнес на ломаном русском альбионец. Я, в свою очередь, смотрел только на демонов, а не на иностранного кудесника. Пусть и сильного, но не он здесь главный, как бы и не старался показать это. Демоны дают ему лишь чувство власти над собой. А он незаметно отдал свою душу от тлетворное влияние хаоса. С демонами лучше всего работают три правила. Не верь, не бойся, не проси. Во всех случаях тебя обманут. Что привело вас в мой дом, господа? Очередной владеющий альбионец-демонолог. Не может быть просто совпадением. Если мной заинтересуется еще и островное государство, врагов явно будет переизбыток». Мое показное игнорирование альбионца сильно разозлило последнего, но один из задержимых, не скрываясь, схватил его за руку. Отчего кудесник быстро успокоился. Говорил же, что они будут его держать на коротком поводке. «Господин Сесил очень устал сегодня». Ему требуется бокал виски и отдых», — намекнул одержимый. «Давайте поднимемся в мой кабинет». «Кто ты такой? Откуда в тебе кровь лордов?» Не выдержал второй одержимый. «Похоже, что-то пошло не по плану». Демоны с трудом сдерживают свою ярость. «Именно из-за этого они постоянно воюют друг с другом». «Это мое дело, демон. Тебя не должны волновать дела высших». Мой честный ответ почему-то сильно разозлил тварь хаоса. «Ты врешь, смертный! Второй раз у тебя не получится нас обмануть! Лорд лично тебя допросит, и ты будешь молить о смерти!» Сбросил уже пустую оболочку демон и предстал во всем своем прекрасном виде. Один из извергов начал читать слова заклинания и формировать малый портал призыва. Второй сходу бросился с огромным мечом на деда. «Только прорыва демонов в Твери мне не хватало!» Андрей Федорович Сакмышев, как и многие другие дворяне, Отчаянно боролся с полным стаканом, наполненным драгоценной жидкостью. Пока он справлялся вполне успешно, но в этой битве победить невозможно. «Снова пьешь?» Подняв глаза на старого друга, Сакмышев громко фыркнул. Гостиная была заполнена мужчинами в возрасте, которым уже неинтересно быть представленными даже великой княжне или смотреть на красивых девушек в прекрасных платьях. Поэтому Андрей Федорович не сразу заметил, что к его столу подошли. «Ха!» В этом поместье я всегда буду пить. Смотри, какие невесты из Москвы приехали за нашим бояричем. Приезд великой княжны Анны и дочери канцлера не оставил гостей равнодушными, и на минуту Сакмушев даже протрезвел, чтобы снова упасть в умут стакана. — Ты слишком быстро сдался, Андрей. Совсем недавно ты говорил, что сделаешь все, чтобы Холмский стал твоим зятем. — А что я вижу теперь? — с улыбкой спросил Карпов. — А ты, Игорь, как будто рад прибытию этих. Неужели всем плевать, что Холмский взял власть в целом городе без спроса и длительных согласований? Так легко? Теперь ему даже не потребуется брать Елену в жены, чтобы завладеть моими заводами, — поморщился Андрей Федорович. Кирилл, конечно, удивил. Для Карпова в свое время звонок Холмского с просьбой посодействовать стал полной неожиданностью. Нет, он предполагал нечто подобное, но намного позже. когда сам подготовится к ряду действий по привлечению сторонников. Пришлось многие операции начать раньше, чем планировалось. Может, это и к лучшему. Все не так просто, Андрей. Наделенные властью главы великих кланов, скованный большим количеством ограничений, в отличие от провинциального боярища в никому не нужной губернии. А Кирилл далеко не прост. Да ты сам это прекрасно знаешь. Лавировать между сильными игроками, не прогибаясь, Для этого надо иметь особый талант. Новые гости не сразу завладели вниманием Игоря Владимировича, но сотрудник тайной канцелярии немало времени во время службы провел за границей и сразу определил представителей Альбиона. Участие в нападении на барона Мортимера не могло остаться безответным, но тайная канцелярия объявила это своей операцией по установлению порядка на территории Российской империи и к Бояричу Холмскому не должно быть претензий. То, что иностранный худесник прибыл в Российскую империю просто пообщаться, совершенно не верилось. А генерал в последнее время был слишком скуп на информацию и даже представил несколько сотрудников для пригляда. Наливая Игорь, что как бедный родственник? Может, Наташа сможет? Ничего себе! — округлил глаза Сакмушев. События развивались слишком близко. Только что Холмский мирно разговаривал с гостями, и уже через несколько минут картина серьезно изменилась. Появившиеся существа были очень сильно похожи на тех, что были в доме у барона Мортимера. Битва в очередной раз красит этот вечер, и Холмскому точно не отвертятся от рассказа.